с просьбой телеграфировать, нет ли препятствий к выдаче паспорта негласному поднадзорному Владимиру Короленко для следования в Чикаго, указав, что с его стороны и со стороны начальника губернского жандармского управления препятствия к отъезду Короленко нет. На следующий день Баранов получил шифротелеграмму из департамента полиции о которой говорилось, что возражений по поводу ответа Короленко в Москву не имеется. Вскоре после этого Познанский доложил, что писатель с женой выехал на железнодорожный вокзал. Генерал-майор не удержался и поехал туда с адъютантом. Зачем, оказывается, эмоции одолели Познанского? В зале ожидания он подошел к Владимиру Галактионовичу и спросил, ну что, уже совсем оставляется? России. «Я вовсе не намерен эмигрировать», — ответил ему со смешкой Короленко. Генерал-майор холодно кивнул головой и проследовал дальше. Департамент полиции дает поручение за границу. 20 июня 1893 года. Чиновник департамента полиции Ротаев, ведавший заграничной агентурой, подготовил секретные письма. Одно консулу Аларовскому за подписью недавно назначенного директора департамента полиции генерального штаба генерала-лейтенанта Петрова, другое в Нью-Йорк тайному агенту Владимиру Николаевичу Сергееву, находившемуся в среде российских политических эмигрантов. В Петрова Аларовскому говорилось, милостивый государь Александр Непикетович. Сотрудничающий в нескольких повременных изданиях известный литератор Владимир Галактионович Короленко выезжает на днях с паспортом, выданным нижегородским губернатором, на выставку в Чикаго. Названный писатель, по имеющимся в виду Департамента полиции сведениям, отличаясь противоправительственным образом мыслей, хотя и не принимает главного участия в происках членов преступных сообществ, тем не менее относится весьма сочувственно к успехам деятельности революционеров в России. Принимая во внимание, что политическое направление Короленко хорошо известно в заграничных революционных кружках, и переводы из его произведений нередко появляются в заграничных изданиях неизвестного оттенка, проживающие в Америке русские выходцы по всем вероятиям не приминут воспользоваться его приездом для различных противоправительственных демонстраций. Ввиду изложенного, имея честь покорнейше просить вас милостивый государь, не отказать принять меры по учреждению за деятельностью и сношением Короленко в Америке негласного наблюдения и о всем заслуживающим внимания, а равно о времени выезда, не оставить меня без уведомления. Тайному агенту Сергееву в письме 25 июня сообщалось, Приезд Короленко в Чикаго может быть использован русскими иммигрантами в Америке для различных противоправительственных демонстраций. Давалось поручение принять писателя в поле зрения. Секретный циркуляр департамента полиции. 29 июня. Санкт-Петербургское охранное отделение приняло подскрытое наружное наблюдение прибывшего поездом Короленко для дальнейшего следования в Америку. 30 июня департамент полиции получил уведомление от Познанского о том, что Короленко с женой и бывшим судебным следователем Протопоповым выехали из Нижнего Новгорода 23 июня. 1 июля Владимир Галактионович отбыл из Санкт-Петербурга за границу. В тот же день департамент полиции направил секретное циркулярное предписание всем начальникам жандармских пограничных пунктов установить наблюдение за возвращением.